Рожу себе ребенка. Я иногда вспоминаю мое детство и отрочество. Конец войны и самые первые послевоенные годы. Вспоминается безобразный пятиэтажный дом на большой ордынке, окруженный многими пристройками. И все это было разделено на комнатушки и битком набито полуголодными жильцами. Там были семьи без отцов. Все взрослые мужчины перебиты на войне, или они еще в армии те далекие годы и представить себе было невозможно, чтобы какая-нибудь девушка или незамужняя женщина вдруг родила ребенка. Если и случался грех, то из боязни всеобщего осуждения часто шли на еще худшее, с точки зрения христианства, преступления, подпольный аборт. Надо сказать, что тогда убийство детей в очрева было законом запрещено, и те, кто этим занимался, зачастую подали в тюрьму. А еще в моей памяти всплывает 1968 год. Тогда я, постоянный житель столицы, впервые приехал в маленький городок на Владимирской земле на Клязьме. Там были травяные улицы, полисадники, деревянные дома. Там с русским размахом играли свадьбы. После пиршества гости непременно выходили на улицу, и перед домом начинались пляски с пением частушек. Так вот, в 1968 году, это хорошо помню, подвыпившие мужчины позволяли себе выкрикивать частушки с матерными словами, а их партнерши, женщины, пели только пристойные чтиросиши. Но, увы, не прошло и двух-трех лет. В начале семидесятых на тех же самых травяных улицах, на таких же хмельных свадьбах, женщины уж ничем не отличаясь от мужчин во всю горлань любую похабщину. Так на моей памяти исчезали в народе остатки христианской морали. Нагляднее всего это исчезновение проявляется в том, что почти перевелись нормальные, то есть многодетные семьи. Я уж не говорю о том, с какой скоростью распадается большая часть регистрируемых теперь браков. Раз страшнее тенденции во всех не заключать. У Козьмы Пруткова есть забавный афоризм. Девицы вообще подобны шашкам. Не всякой выдается, но всякой желается попасть в дамки. Так вот этот афоризм теперь устарел. Весьма многие женщины, в особенности в больших городах, где пресловутая эмансипация наиболее распространилась, вообще не желают обременять себя брачными узами. Они с молоду ведут так называемый свободный, читай, развратный образ жизни, а годам к 30 обзывается ребенком. У этих вольнолюбивых дам есть уже и специальный термин – рожу себе ребенка. На время оставим точку зрения церковную. Евангелие возбраняет нам не только блуд и прелюбодеяние, но даже и нечистые душевные движения, даже нескромные похотливые взгляды на лица нового пола. Рассмотрим эту распространившуюся практику с точки зрения житейской. Что именно сулит будущее той, которая приняла решение – рожу себе ребенка? Во-первых, у того, кто появится на свет подобным образом, будет весьма сомнительная наследственность. Я не представляю себе ни одного нормального, порядочного мужчину, который бы решился стать отцом ребенка с тем, чтобы никогда его не видеть и не принимать участие в его воспитании и судьбе. Во-вторых, у ребенка, которого родили себе, рано или поздно возникает конфликт с матерью он видит вокруг нормальные семьи начинает расспросы о своем отце и отнюдь не удовлетворяется обыкновенными в этом случае уклончивыми ответами. В третьих поскольку женщина рожает себе и ребенок становится для нее игрушкой и одновременно кумиром в результате неизбежно вырастает эгоист. К тому же эти матери воспитывая а лучше сказать непрерывно балуя своих детей относится к ним как к неким банкам или инвестиционным фондам. Подразумевается вот что. Теперь я вкладываю в него всю мою любовь и заботливость, а в старости буду получать от него эти чувства в качестве процентов на вложенный душевный капитал. Вот этот наивный расчет никак не может оправдаться, поскольку, повторяю, ребенок растет эгоистом. Да и наследственность у него, стороны отца, как мы уже упоминали, весьма сомнительная. Так что можно с уверенностью предсказать, Те, кто родил себе ребенка, вовсе не ждет беззаботной и безбедной старости. Ну, а теперь вернемся к точке зрения церковной. Женщина, которая приняла решение рожу себе ребенка, должна давать себе отчет в том, что в этом случае она нарушает две божественные заповеди. «Не прелюбоса твои и не сотвори себе кумира».